Глава двадцатая. Но на следующий день случилось нечто совершенно неожиданное. Пока я на кухне размышляла о ночном приключении и гадала, вспомнит меня граф или нет, в особняк нагрянули гости. Хотя назвать гостями тех, кто явился арестовать хозяина, было, наверное, чересчур опрометчиво. Когда из холода неслись громкие голоса, Джул отложила нож и подошла к двери. Открыв ее повариха выглянула в коридор, но тут же отскочила в сторону, потому что ее чуть не сбила с ног миссис Соджин. «Что случилось?» Джул уперла руки в бока, хмуро наблюдая за экономкой. А та тем временем налила в стакан воды из графина и жадно выпила ее. «За тобой гнались дьявольские псы из преисподней». «Его сиятельство! Ох!» Миссис Джул опустилась на стул. От быстрого бега ее грудь высоко вздымалась. «Графа арестовывать приехали». «Как арестовывать?» — в один голос с воскликнули мы. «Да, я толком ничего не поняла, но будто бы наш хозяин убил какого-то барона», — выдохнула экономка. «Но «Ну ведь это ерунда какая-то. Такого просто не может быть». Услышав такое заявление, я испытала настоящий шок. «Граф Мортимер убил человека? Дворянина? Ну за что?» Не верю, прошептала Джул, опускаясь на соседний стул. Оговорили его сиятельство, истинно говорю. Хорошо хоть с утра в поместье прибыл кузен нашего хозяина, маркиз Фергюсон. Понизив голос, быстро заговорила миссис Оджин. Он словно почувствовал, что произойдет беда, и решил навестить своего брата. Господи, как же страшно. Не сиди здесь без толку, иди и наблюдай, что там происходит. Джул подтолкнула экономку. «Иначе у меня сердце не выдержит». Миссис Оджин ушла, а мы снова принялись за работу. Но от волнения у меня все валилось из рук. Когда я порезала палец, повариха раздраженно прикрикнула на меня. «Нужно быть аккуратнее, Анжия! Иди и приведи себя в порядок! Не хватало, чтобы ты все продукты испачкала своей кровью!» Я вышла из кухни и направилась в свою комнату, где промыла ранку водой с мылом. Но все мои мысли крутились вокруг графа Мортимера. Что же будет дальше? Как сложится его судьба? Тюрьма? Лишение титула? Обмотав палец чистым носовым платком, я вышла из комнаты и растерянно остановилась. Что делать? Меня ужасно тянуло в другую часть дома. Хотелось посмотреть, что там происходит. Любопытство оказалось сильнее, чем сомнение, и я быстро пошла по коридору в противоположную от кухни сторону. В холле находились полицейские. Они проводили меня равнодушными взглядами, после чего снова взялись осматривать дом, записывая что-то в свои блокноты. Из гостиной доносился разговор на повышенных тонах и отчетливо слышался голос Мортимера. Но я ведь не могла вот так просто войти туда. А подслушать под дверью мешали представители закона, толпившиеся в холле. Можно было пройти через коридор в столовую, откуда в гостиную вела еще одна дверь. Может, там удастся что-нибудь услышать. Туда я и направилась. В коридоре было тихо и сумрачно из-за плотно задёрнутых штор. Солнечный свет проникал только в одно из окон, находящиеся в самом конце комнаты. Толстые ковры заглушали мои шаги, но для надежности я все таки сняла туфли. Сердце отбивало дробь еще похлеще, чем при встрече с графом в садовой беседке. Я уже миновала кабинет, как вдруг за его дверями послышался звук падающего предмета, а потом тихая ругань. Интересно, и это еще кто? Резко остановившись, я сделала несколько шагов назад и заглянула в узкую щель при открытой двери. В кабинете находился незнакомый мне мужчина. По дорогой одежде можно было предположить, что он дворянин. Незнакомец поднял с пола тяжелую хрустальную пепельницу, вернул ее на место, после чего достал из внутреннего кармана какой-то конверт с красной сургучной печатью. Он похлопал им по ладони, словно размышляя над чем-то после чего сунул в ящик письменного стола. Было во всем этом нечто подозрительное. Я всеми фибрами своей души чувствовала, что здесь происходит нехорошая история. В это время незнакомец вышел из-за стола и направился к двери. Вовремя опомнившись, я спряталась за штору, где практически превратилась в каменное изваяние. Неспешным шагом мужчина прошел мимо, обдав меня горьковато хвойным ароматом своего одеколона. Дождавшись, когда он скроется за углом, я выбралась из своего укрытия и прошмыгнула в кабинет. «Боже, зачем тебе это? Зачем?» Мой голос предательски дрожал, как и открывающий ящик руки. «Вот он, конверт. Его, похоже, не собирались прятать, потому что он лежал поверх остальных бумаг. Никаких надписей, лишь запоминающийся штамп на красном сургуче». Я обратила внимание на лежащую рядом печать и, взяв ее за фигурную золотую ручку, посмотрела на оттиск. Скрещенные мечи, лавровый венок и корона. Ею и запечатали конверт. И это сделал не Мортимер. Ведь тогда бы это письмо не подкладывал в ящик столографа другой человек. Поддавшись какому-то мгновенному порыву, я засунула конверт в декольте и собралась было покинуть кабинет, но тут из коридора послышались голоса. «Мама», — прошептала я, вертя головой в разные стороны. Черт, куда спрятаться?» Как назло, штор на окнах не было. Их, скорее всего, сняли постирать. Из мебели в кабинете имелись только стеллажи с книгами, диван, стол и кресло. Но ни в каминную трубу же мне лезть. Что ж, ничего не оставалось делать, как забраться под стол. С моими габаритами места под ним катастрофически не хватало, но деваться все равно было некуда. Дверь в кабинет открылась, и я увидела мужские ноги в начищенных сапогах, а потом услышала возмущенный голос. «Лорд Мэтьюс, неужели вы верите, что мой кузен способен на такое? Заговор против короля — серьёзное обвинение». Я немного нагнулась и вытянула шею, чтобы увидеть обладателя этого голоса. Уж очень он напоминал графский. «Да это же тот самый незнакомец, который подложил письмо. Это и есть кузен Мортимера?» Маркис, как же его фергюсон во моя вера здесь ни при чем поступила информация и я обязан ее проверить если она подтвердится мортимеру уже ничего не поможет убийство барона по сравнению с этим детская забава холодно ответил ему лорд мэтьюс одетый во все черный мужчина он подошел к столу так близко что я почувствовала запах вакса исходящий от его сапог обыщите кабинет Полицейские принялись переворачивать книги, вытаскивать ящики с документами, а я все ждала, что меня сейчас обнаружат. Прошло не менее получаса, прежде чем все успокоилось. Здесь ничего нет, сэр, отчитался один из представителей закона. Но, может, в столе имеется тайник? Никаких тайников в нем нет, устало произнес Лорд Мэтьюс. Это старинная вещь, точно такой был у моего отца. Не понимаю, почему Тортон еще не избавился от этого убожества. Все, пора ехать. «Я же говорил, что вы ошибаетесь», — с нервным смешком произнес кузен его сиятельство. «Мой брат-заговорщик. Бред». Но прозвучало это не очень искренне. По крайней мере, мне это было очень заметно. Представив его шок, когда он понял, что конверт исчез, я усмехнулась. «Ха, съел?» Полицейские потопали к двери, а я облегченно выдохнула. Нужно будет осмотреть свою шевелюру на наличие седых волос. Сомнений не оставалось. Содержимое конверта и было тем самым доказательством, что Мортимер связан с заговорщиками. Но тогда его хотел подставить, кузен. Каков подлец!